Принцип таков. Чем ближе день начала операции, тем грубее могут быть средства, используемые для маскировки наших намерений. Конкретные демонстративные операции против Англии будут разработаны, даже если при этом придется пожертвовать некоторым количеством людей и материальной части. Все наши усилия окажутся напрасными, если немецкие войска определенно узнают о предстоящем нападении и распространят эти сведения по стране. Распоряжения по этому вопросу должны разрабатываться для всех вооруженных сил в централизованном порядке. Вскоре на ряд министерств будут возложены задания, связанные с демонстративными действиями против Англии. Видится, что командование предпримет и другие шаги для введения противника в заблуждение, целесообразность которых будет диктоваться обстановкой. Другими шагами, на которых глухо намекали секретные документы, было то, что в дезинформацию противника лично включился рейхсканцлер Германии и фюрер немецкой нации Адольф Гитлер. Письмо Муссолини явилось по существу первым вкладом Гитлера в дело введения введение Сталина в заблуждение. Первым, но отнюдь не последним. В тот же день, 31 декабря 1940 года, Гитлер написал и второе письмо, адресованное на этот раз самому Сталину. Уважаемый господин Сталин! пользуясь случаем, чтобы вместе с новогодними поздравлениями лично вам и всему народу Советской России с пожеланиями успехов и процветания обсудить ряд вопросов, которые ранее уже поднимались в ходе моих бесед с господином Молотовым и господином Деканозовым. Борьба с Англией вступила в решающую фазу. я намерен не позднее лета наступающего года решительно покончить с этим довольно затянувшимся вопросом путем захвата и оккупации сердца Британской империи английских островов.